Однозадачность. Все мы знаем, что многозадачность это зло, а однозадачность добро. А добро же должно победить зло, верно? Как? Про это чуть позже. Мы знаем, что с однозадачностью мы почти мгновенно становимся эффективнее. Но всё равно многозадачным. И всё почему? Да просто это отличный способ ничего не делать, быстро уставать и потом жаловаться на свою неэффективность в частности и на жизнь вообще. Однозадачность для меня это умение хорошо сделать одно дело в единицу времени, быстро, минимально отвлекаясь. Я знаю, в теории лучше вообще не отвлекаться, но у меня так не получается. Мне кажется, что жить в современном обществе и не отвлекаться не получится никак. Чтобы следить за единицей времени, можно использовать подход Помодоро, работать интервалами. Есть отдеменное приложение, стоит попробовать. Метод Помодоро рекомендует 25 минут работать, а потом 5 минут отдохнуть, переключиться на что-то и снова 25 минут работать. У меня больше четырёх подходов по 25 минут не получается. Это мой рекорд. Считается, что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью. Смотрю со стороны, да. Некоторые люди, например, Цезарь, могут быть многозадачными, но таких в мире всего 2%. Есть исследования, и это точно не я. Увы, однозадачность не для всех и не для каждого. В теории с однозадачностью всё просто: 1 2 3. 1. Нужно делать важные дела одно за другим, а не параллельно, и не делать неважные, привет делегированием и навыку говорить нет. 2. Сфокусироваться, идеально попасть в состояние потока. 3. Не отвлекаться. Дополнительно можно замотивировать себя на результат. Если я это сделаю, получу эту морковку. В теории всё просто. а ты попробуй на практике. Когда-то я прочитал замечательную книгу Девор и Зак «Однозадачность. Успевайте больше, фокусируясь только на одном деле». Рекомендую. После этого я принял решение стать отныне и навсегда однозадачным. Меня хватило на пару дней. Поэтому сегодня эта книга как оберег стоит в моем книжном шкафу обложкой ко мне. Чтобы постоянно напоминать, однозадачность рулит. Единственная многозадачность, точнее, двузадачность, которую я приемлю это параллелить сочетаемые дела с оглядкой на безопасность. Например, я мою посуду и смотрю ролик на YouTube, или сижу в массажном кресле Емагучи и смотрю сериал. Можно ещё сочетать полезное и нужное. Например, гулять и проводить деловые встречи или собеседования, как говорится, на ходу. Правду говорят: если делать много дел сразу, можно обделаться.